Кира фарди «Ведьмы быстро не сдаются» исполняет Татьяна Красноярская. Глава первая. «Бри, не отставай, опоздаем!» — крикнул оборванный мальчишка своей сестре, такой же грязной и взъерошенной девочке, как сам. «Ой, Гаен, больше не могу дышать больно!» Девочка остановилась и согнулась пополам, выравнивая дыхание. Её пухлый рот был приоткрыт, глазёнки радостно блестели. Ещё бы! Впервые они с братом будут смотреть, как сжигают ведьму. Правда, что-то смущало Бри, не давало покоя маленькому сердцу. Она хорошо знала Лиану, дочку хозяйки таверны. Девушка всегда угощала детей остатками еды и даже изредка конфетами на палочке. В голове девочки страшные истории о ведьмах, которые крадут и поедают детей, никак не соединялись с Лианой. «Слабачка! Сам слабак! Догоняй!» Бри показала язык и рванулась вперед. Дети побежали на звуки труп, которые неслись с городской площади. Жрецы наметили обряд жертвоприношения богам на раннее утро. Ещё клубился по дорогам столицы туман, играла капельками росы мокрая трава, а солнце уже поднялось над горизонтом и готовилось затопить улицы светом. Звуки труп разносились по площади, и их отголоски долго звенели в прозрачном воздухе и долетали сверху. до самых дальних уголков города. Люди со всех сторон торопились сюда. Хотелось поглазеть на невинную жертву и возрадоваться, что это горе коснулось не твоей семьи. Дети, взявшись за руки, отчаянно работая плечами и расталкивая зрителей, пробились в первый ряд. Перед глазами Бри открылась дверь, Невиданная картина. Глашатые стояли на каменном возвышении спиной друг к другу и по очереди выкрикивали обращение к народу. Каждый призыв заканчивался мелодичным звоном колокольчиков, которыми трясли служители храма в белых одеяниях, выстроившиеся полукругом возле каменного возвышения. «Много жизней ушло из-за засухи!» «Много!» — тоненько вторила Бри. «Все смотрят на небеса, ожидая дождя!» «Смотрят!» «Он утолит жажду и спасет посевы!» «Спасет!» «Эта ведьма виновата!» «Ведьма! Ведьма!» Хором повторяли люди. «Сжечь ее!» «Сжечь! Сжечь! ее сжечь «И тогда прольются дожди!» «Дожди! Дожди! Дожди!» «На колени!» Рокотом пронесся над головами зрителей мощный призыв. Люди, как подкошенные, рухнули на землю и склонили головы. «Не выделяйся!» Брат дернул бриз за руку, и та упала на камни рядом с ним. Широко распахнув глаза, она смотрела, как оборванные и истощенные горожане неистово молились, словно от их веры в то, что Лиана ведьма... будет зависеть исход этого обряда. «Смотрите, ее везут!» — раздался по площади крик. «Где?» — оживился народ, поднимаясь на ноги. Бри тоже вскочила и вытянула шею в направлении звука копыт, бойко стучавших по камням. И уже осветились любопытством лица горожан, загорелись возбужденно глаза. «Красивая какая!» «Жалко девочку!» «Не жалей, она же ведьма!» «Ты уверен?» «Жрецы сказали, они лучше знают!» Служители храма расступились и Бри увидела столб, установленный на высоком каменном постаменте. Вокруг него шалашиком ждали своего часа бревна, приготовленные для костра. Здесь обычно проводили казни. И сюда же приближалась повозка, на которой стояла клетка. Лошади рассекали толпу, и она разваливалась на две части. Бри сразу представила, как нож кухарки режет парное мясо. Оно лоснится розовым соком, блестит волокнами и просится на жаровню. После обряда... Горожан ждет праздничный обед. Воображение наполнило рот слюной. Они с братом сегодня еще ничего не ели, а все городские таверны готовятся к торжеству. Сам король разрешил открыть дворцовые склады и лабазы и накормить людей досыта. Поэтому толпа волновалась в предвкушении Не только зрелища, но и вкусной еды. «Бри, Бри, смотри, вот она!» Лучи солнца осветили повозку и девушку в ней. «Ох, какая красивая!» Пискнула Бри. «Волосы словно золотые!» «Ага, ведьмы бывают только рыжие!» «А почему?» «Я почем знаю! Мамка говорит, что все рыжие красавицы ведьмы!» «Почему они ведьмы?» Голубые, как ясное небо, глазёнки стали величиной сблюдца. «Мужчин сводят с ума!» Девочка почмокала губами. «А как это?» «Не знаю». «Хорошо, что я не рыжая!» бриткнула брата кулаком в бок, и тот поморщился. «Не сгорю на костре!» «Их, бедняжка!» Голос затих до шепота. «Смотри, Леона плачет!» Грязный палец показал на девушку в клетке. Повозка как раз проезжала мимо. <риск> Юное и миловидное лицо жертвы напряженно застыло. Губы, искусанные в кровь, дрожали. Кожа сравнялась цветом с туникой. И на этой снежной белизне... Сияли изумрудами зелёные глаза. Девушка и вправду была красавицей. Рыжие волосы, заплетённые в косу, спускались по спине до талии. Немного раскосы, как у оленёнка, огромные глаза, наполненные слезами, смотрели умоляюще на толпу. Но в застывшем напряжённом взгляде не было смирения. Наоборот, там мелькали искры, зелень то вспыхивала ярко, то темнела. «Нет!» — пронзительный вопль заставил зевак вздрогнуть и заволноваться. «Лиана, нет! Люди, смилуйтесь! Она еще ребенок!» Из толпы вырвалась худая женщина в темном платье, поверх которого был повязан передник, и бросилась к повозке. Кто-то попытался перехватить ее, она увернулась и вцепилась руками в клетку, но тут же потеряла равновесие и упала в пыль. Девушка прильнула к прутьям, тонкие пальцы задрожали. «Мама, пожалуйста, уйди, не смотри!» По щекам девушки покатились слезы. Бри сморщилась и тоже заплакала. Маленькое сердце страдало вместе с невинной жертвой. «Пошли отсюда!» – брат дёрнул сестру за руку. «Зря я притащил тебя!» Дети стали выбираться из толпы. Бри обернулась, и как раз в тот момент, когда повозка проезжала мимо, девочка увидела, как Лиана медленно сняла с волоса ленту, прижала к губам и что-то горячо зашептала. Потом она взмахнула рукой, и выпустила узкую полоску из пальцев. Ветер подхватил, закружил ленту, и она пропала из виду. Дети оказались недалеко от группы жрецов. Любопытство опять пересилило страх, и Бри выдернула руку. Разве она сможет еще когда-то побывать рядом с такими знатными людьми? «Я больше не буду плакать!» сказала она и уставилась на старика с длинной черно белой бородой переплеттенной шнурком из красного граната знаком высокого сана такие же четкие старик держал в руках это кто -ш, ш прошипел брат верховный жрец а лелена нет новый крик разорвал тишину «Кто пропустил сюда эту дору?» Процедил сквозь зубы верховный жрец. Он стоял в окружении помощников и нетерпеливо посматривал в сторону улицы, ведущей к королевскому дворцу. «Сан дурак!» — подумала Бри. «Противный старик! Тетя Мира хорошая!» «Простите, ваше священство, не доглядели Заткните кто-нибудь эту безумную!» «Слушаемся, ваше священство!» Засуетились стражники и растворились в толпе. В этот момент Лиану вытащили из клетки, и внимание Бри опять переключилось. Длинная белая туника, завязанная тесемками на плечах, не скрывала тоненькой фигуры девушки. На обнаженных руках разовели царапины. Она шла, неловко переступая босыми ногами, и напряженно всматривалась в толпу. Красавица пыталась поймать взглядом знакомое лицо, найти сочувствие. Но люди прятали глаза. Многие знали Лиану как ласковую и послушную девушку. А тут вдруг ее объявили ведьмой. Бри опять захотелось плакать, а еще ударить мерзкого старика, который решил обидеть Лиану. Девочка наклонилась, нащупала рукой камень и зажала его в ладони. Осталось только дождаться удобного момента. «Ты предупредил его величество?» Верховный жрец повернулся к помощнику. «Да, он скоро будет». «Странно, почему задерживается?» «Пора начинать обряд!» «Народ волнуется!» Драконокот видел плохой сон. Не хочет пускать короля на площадь. «Ох, этот брысь!» Соверну ему шею когда-нибудь! — проворчал жрец и знаком показал на девушку. — Привязывайте! Стражники бросились к жертве, подтянули ее к столбу и начали опутывать веревками. И тут Лиана подняла голову. Покорность и смирение исчезли с лица. Она удивленно огляделась, ударила солдата по рукам, И завопила во все горло. Твою ж мать, куда ручонки тянешь, урод?